Шестая серия. Ровно в пять участковый милиционер, старший лейтенант Высик, отвоил р калитку дачи номер 58 в поселке Красный Химик, где жили ученые. На лужайке перед домом стоял мангал. Над мангалом вился дымок. Заходите, заходите, замахал Высик Уплатон Петрович. А я тоже не с пустыми руками, сказал Высик. Он поставил на стол бутылку с а м о г о н а из тех бутылок, которые вчера конфисковал для него Илья. Выбрал самый чистый первач, за качество которого мог отвечать. Что это? Настоящий деревенский, спросил Платон Петрович. Он самый, ухмыльнулся Высик. Изъято без п р о т о к о л а для уничтожения. А уж как уничтожать? Это дело милиции, так? Ну, у нас тоже кое-что есть, сказал Платон Петрович. Из дома вышел Буравников, неся на подносе две бутылки коньяка и красного вина, стопки тарелки и вилки. Все это он разместил на столе. Вот и отлично, сказал Платон Петрович, можно садиться, прошу. Он снял с м а н г а л а три шампуры с уже готовыми шашлыками, положил по шампуру на каждую тарелку, утвердил над мангалом новые шампуры и широким жестом пригласил Высика и Буравникова занимать места. Попробуешь? – спросил Платон Петрович у Буравникова откупоривая самогон. – Нет, – ответил Буравников. – Я красное вино, как всегда. Он взял бутылку грузинского вина номер пять и, открыв ее, аккуратно наполнил свою стопку на три четверти. Тем временем Платон Петрович налил п е р в о ч а себе и Высеку. За что выпьем? – спросил он, поглядев на сотрапезников. Высек пожал плечами, а Буравников сказал: «Вам первое слово». и как старшему и как хозяину. Ну тогда в память всех друзей, с которыми в этой жизни мы больше не увидимся. И Нова Высик и не ждал. Выпили н и ч о к н у в ш и с ь в з я л и с ь за шашлык. Вы правда мастер? сказал Высик. Чепуха отмахнулся Платон Петрович. Главное, чтобы мясо было хорошее. Тогда и м а с т е р с т в а особого не надо, а плохое мясо никакое мастерство не спасет. Вот не скажите, возразил в ы с и к Верно, верно. А кто это в вашей округе такой славный самогон гонит? Можно еще достать? Или вы уже прикрыли лавочку? Ну, надо будет достанем, пообещал в ы с и к Шашлыка в правду удался, заметил Буравников. Я же говорю, с таким мясом, да еще на березовых угольках. Следующий тост за тобой, учти. Буравников слегка улыбнулся. За судьбу, сказал он. Нет, так не годится, возмутился Платон Петрович. Давай разъясняй свою мысль. Сделайте нам красиво. за судьбу в лермонтовском смысле проговорил Буравников. Как там у него с судьбе, как? Турок или татарин за все я р а в н о благодарен. У Бога с ч а с т ь я не прошу и тихо зло переношу. Будем благодарны шашлыку и этому чудесному вечеру и будем помнить о том, что будущее хотя немножко и в нашей власти, но от нас не зависит. Ну совсем красиво сказал Платон Петрович. Что-то декаденское, но тост хороший. Стол благодарить тебя, дорогой. Он принес с м а н г а л а еще три шампура и поставил на мангал новые. И обратился к Высеку: "Ну, расскажите нам о ваших делах. Вам, наверное, подворачиваются интересные дела ведь жизнь здесь, ух, я бы сказал, своеобразная. Ну какие там дела? Отмахнулся в ы с и к Так, делишки." Я взялся доказывать, что ночной гость убитый этот побывал именно у вас, хотя вы это и отрицаете. А мне велели не соваться н е в свое дело, мол, если это так, то вы, узнав от меня, что ваш гость погиб, сами немедленно доложите об этом кому следует. А если вы мне ничего не рассказали, то значит это из тех государственных тайн, о которых мне знать не гоже. Вроде как... Эм... Лезть со свиным рылом в Калашный ряд, так что если еще не успели доложить, то поспешите, чтобы не получилось так, будто я вас под монастырь подвел. А почему вы уверены, что убитый побывал у нас? Ха, да хоть бы по вашим реакциям, Платон Петрович. Достаточно было услышать, как вы намекнули Юрий Михайловичу таким толстым намеком, который в ворота не протиснется, что о вашем госте нужно молчать. Да и все ваше поведение, вся эта уклончивость, вдруг возникшее и даже приглашение меня на шашлыки в надежде узнать от меня побольше, помилуйте, мне ли не распознать, когда мне лгут? Я этому еще с разведки обучен. Платон Петрович тем временем открыл коньяк и разлил его по стопкам. Ну под такое дело коньяком п р и ч а с т и т ь с я надо, сказал он, и замечу в в а ш у о ч е р е д ь тост говорить. Мой тост простым будет, сказал Высик. За честность, чтобы мы были честными друг с другом. Вот если бы мы сразу поговорили честно и откровенно, то вы не стали бы утаивать от меня важнейшие факты, а я не стал бы подкладывать вам небольшую свинью. Небольшую? Усмехнулся Платон Петрович. Вы так думаете? Уверен? Ну ладно, поехали. Они выпили коньяку, взялись за шампуры с шашлыками, и Платон Петрович сказал: и вам, конечно, интересно узнать. Сообщили мы генералам МГБ, которые наш проект курируют, или еще нет? Не скрою, интересно, кивнул Высик. Так вот, при всем нашем желании мы сообщить никому не могли, потому что телефонов у нас еще нет. А звонить из сторожки с такой информацией, сами понимаете, не стоит. Завтра за нами приеду, чтобы отвезти на работу. Тогда мы все и расскажем. Расскажем, конечно, куда нам деваться? Но вы сами не представляете себе, что натворили. Высик покосился на Буравникова. Тот предпочитал помалкивать, курил, внимательно созерцая Высика, иногда переводя взгляд на Платона Петровича. Но вы тоже своим молчанием могли многое натворить. Я отвечаю за жизнь каждого человека в своем районе, сказал Высик. Позвольте еще один вопрос по теме. Нет, насчет вашей работы я вас спрашивать не буду, понимаю, мне не положено. Может, вы вообще над атомной бомбой работаете? Меня другое интересует. Что? Насчет часов, которые бандиты сняли с руки убитого. Вы не помните, какие это были часы? Не только помню, но и знаю. Серебряные имены из Испании. Платон Петрович осекся, поняв, что сказал лишнего, Высик кивнул. Все точно? Порядок. Вы хотите сказать, что у вас есть точное описание часов? Вы знаете имя убитого? Но это же... Как это может быть? Никак не может. Живо откликнулся Высик. А что я знаю и чего не знаю, пусть будет. м о е й служебной т а й н о й Не вам одним тайны иметь. Видите, я не берусь вам врать, потому что сам предложил быть честным друг с другом, но и ответить правду не могу. О чем честно предупреждаю. Мне кажется, вмешался в разговор Буравников. Мы изначально путаем два понятия: честность и откровенность. Это не синонимы. Это совершенно разные слова. Можно быть честным с человеком, не будучи с ним откровенным, и можно быть откровенным, не будучи можно честным. Быть откровенным, не будучи честным. Хорошо ты все разложил, кивнул Платон Петрович. А дальше что? Что до меня, то я свой выбор сделал, сказал в ы с и к Если там наверху поднимется шум, что обнаглевшая б а н д а Сеньки Кривого режет уже секретных ученых. Я получу полную власть разбираться с этой бандой по-своему. Никто из моих непосредственных начальников и пикнуть не посмеет, что я не по чину зарываюсь. Так это бандиты Сеньки Кривого его убили? вскинулся Платон Петрович. Та самая банда, которая зарезала двух десятилетних пацанов, случайно ставших свидетелями налета на склад шерпотреба, и другому свидетелю глаза выколола и язык отрезала. Ну и все другие жуткие дела за ней, да? у г у кивнул Высек. Людоеды. А разве сейчас вам мешают? Спросил Буравников. Мешают тем, что все оперативные планы и разработки надо утверждать 10 раз. Пока у т в е р д и ш ь вся ситуация в корне меняется. Если бы мне руки развязали, я бы этих бандюг вы у п о м я н и т е если получится, что я жаловался на эту банду и на недостаток свободы действий. И это все, что вам надо, осведомился Платон Петрович. По-моему, вполне достаточно, Петр Платонович. А ваш погибший коллега приезжал к вам с каким-то практическим вопросом или чисто теоретическим? Спросил Высик. А зачем вам это нужно знать? Удивился Слипченко. Ну, скажем, от этой незначительной подробности, которая только мне и нужна, зависит. Как мне будет удобнее отойти в сторону от скользких тем, которые могут возникнуть во время расследования? Что ж, понимаю. Платон Петрович задумался. Чтобы вы отчетливее представляли себе, куда не надо соваться, скажу, что вопросы, которые он поднял, на практике могут помочь и при создании двигателей нового типа. И при разработке новых методов выплавки особо высококачественных сталей, и при разработке новых методов операций на мозги и легких. В этом, на самом деле, нет никакой государственной тайны. Государственная тайна в том, есть ли сейчас политическая воля на исследование в подобной области или нет. Высик с интересом слушал, стопки потихоньку наполнялись, пока не кончились и коньяк, и самогонка, и даже Буравников, при медленных его темпах свою бутылку вина уговорил до д о н ы ш к а В итоге Высик отправился домой, в смысле в милицию, около десяти вечера. Лейтенант по дороге завернул в больницу в жилой флигель врача. Зашел сказать вам, Игорь Алексеевич. Что вы можете спать спокойно, уведомил он. Никто никогда не свяжет вас с Хорватовым, даже если личность убитого будет установлена, что по всей видимости случится в самое ближайшее время. Врач прищурился. Что вы такое сделали? Неважно. Кстати, а вы не знаете, что общего между двигателем нового типа и операцией на мозге? Так сразу ответить не могу, надо специальную литературу посмотреть. Спокойной ночи. Спокойной ночи, отозвался врач. И спасибо вам. Высек добрел до здания милиции, кивнул дежурному, узнал, что за время его отсутствия никаких происшествий не было, и поднялся к себе. Он отпер дверь кабинета, вошел. Позднее Высик сам не смог бы сказать, что его насторожило. Скорее всего, скрипнувшая створка окна и мысль, что он-то уходя оставил окно закрытым. Во всяком случае, интуиция и реакция его не подвели. Он успел увернуться, и черная тень, метнувшаяся на него из угла, промахнулась. Нападавший метил рукояткой пистолета ввисок, но она скользнула лишь по плечу Высика. Высик присел, нанося ответный удар хук снизу. Вся комната на какое-то мгновение завертелась у него перед глазами, и в темноте сверкнули черные глаза куклы.